Глава двадцать Валерия. Как я представляла себе артефакты для своих задумок? Думала, это будут какие-нибудь коробки, сосуды, наполненные магией и украшенные для усиления эффекта и мощности камнями, металлами. Естественно, со световыми эффектами, как было с тем амулетом, для изучения языка. По факту, артефактами для бытовых нужд оказались размером в две мои ладони камни — Только камни идеально отшлифованы. Отличаются они по цвету. Прозрачно-интарные, прозрачно зеленые прозрачно-бирюзовые, прозрачно прозрачно-рубиновые и так далее. И на каждом идеально прорисовано по одному иероглифу. На одних один символ, на других другой. «И что нам с ними делать?» — спрашиваю эльфа, когда он артефактом левитировал весь груз к дому, и мы все наше добро тщательно, но бережно разобрали. Некоторые символы мне знакомы. Артефакты простые, но действенные, а вот эти. Михалкорх подходит к камням, которые отличаются от всех остальных и формой, и цветом. Они в форме пирамиды глубокого черного цвета, а каждой из сторон свой символ. Что-то новенькое, произносит он задумчиво, рассматривая пока еще спящий артефакт. Должно быть, новые разработки. Сжимаю плечами и беззаботно говорю. Главное, чтобы работали. Вот, кстати, к ним, ко всем, имеется подробное описание инструкции. инструкция. так Мы с Эльфом прежде внимательно изучаем описание каждому артефакту. Сам Михал Корх легко опознал почти каждый из них и без подсказки сказал мне, как оно будет работать и как нужно активировать. Заменку у него вышла с новыми для него артефактами. Даже изучив внимательно указания Лорендорфа, он был полон сомнений. «Да что не так-то, не понимая его? Тут ведь четко прописано, как действовать. Устанавливаем по местам артефакты сначала одного действия. Далее произношу слово «активатор» и вуаля, начинается работа магии». «Не знаю, Лера, но что-то вроде не так здесь», — сдвинув брови, говорит Михаил Корх, «Вздыхает и произносит». Но понять не могу, в чем дело. А я знаю, в чем дело, выркаю весело. Это как и в моем мире с новыми гаджетами, такими специальными устройствами, по типу ваших артефактов. Постоянно они меняются, обновляются. Не успеваешь приспособиться и разобраться с одним, как хоба. Выходит новая версия либо самого гаджета, либо программного обеспечения. И если ты в теме следишь за обновлениями, то проблем не возникнет. А если никогда не видел и не слышал, или давно-давно не имел с ними дел, то будешь в ужасе на эту технику смотреть. Считай, нам прислали артефакты нового поколения со всеми обновлениями и прочими примочками. Закончив монолог, шумно выдыхаю и спрашиваю эльфа. «Понял меня?» Много незнакомых слов было, но частично понял. Кивая, и Тона бережно ставят черную пирамиду к остальным. «С чего начнем?» Вижу, ты буквально лопаешься от нетерпения. Да, если сейчас же не спробуем, то я просто взвою, говорю широченной улыбкой. Давай начнем с. Оглядываясь вокруг и закусываю указательный палец. Ладно, территорию оставим на потом, давай начнем с масштабного и самого важного восстановление зданий и коммуникаций. Хорошо, для этого нам нужны вот эти артефакты. Эльф указывает на прозрачные интарные камни. Их всего четыре штуки. Их нужно установить на все четыре стороны света. В этом деле нам помогает ворон. Он четко до минимальной точности указывает, куда нужно положить каждый камень. Север, юг, запад и восток. По описанию артефакты очень мощные, и заряд у них колоссальный. Поэтому, чтобы магия захватила больше радиус и восстановила все-все постройки, коммуникации и поместья, Кладем их у самой границы. Возвращаемся к особняку. Итак, потираю в нетерпении ладони. Лера, произноси слово «активатор» словно нараспев, без запинок и без лишних звуков и слов. Поняла? Строгим тоном говорит Михал Корх. Я беспокойно смотрит на лист в моей руке, где каждым артефактом прописаны свои слова-активаторы. Поняла, поняла. отмахиваясь от него ворон садится на ветку дерева и недовольно и хитно, косит на меня своим умным глазом Михал корх тоже напряженно взволнован похоже только я испытываю радостное возбуждение словно вот вот произойдет чудо чудное диво дивное облезываю губы и, как сказал михал корх нараспев произношу слово активатор посткуамала форза внезапно налетает порыв ледяного ветра он рванул за подол моего платья. И я ощущаю, как по спине побежал холодок. Миша, я что же все напортачила? шепчу, едва слышно, обмирая от ужаса. Ворон издает буквально душераздирающее Кар! И я готова проклясть себя за дурость и спешку. Ведь в любом деле, как и в медицине, действует одно правило семь раз отмерь, один раз отрежь. Но Михалкор успокаивает меня. Нет, не напортачила. Все происходит так, как нужно. Не волнуйся, Лера. Просто смотри. Это красивое зрелище. Потом он тяжело вздыхает и произносит печально. «Я тоскую по своей магической силе. Если б ты только знала, как сильно тоскую». Беру его за руку, мы переплетаем наши пальцы, ничего не говорим больше. Уже много раз все обсудили. Я во все глаза смотрю на представление – Что творит перед нами магическая сила, заключенная в артефактах? Кто бы мог подумать, что я своими глазами подобное увижу? Ведь это все реально. Энергетические вихри, подобные северному сиянию, стремительно охватывают все строения поместья. Красивое зрелище, как вдруг. Полуразрушенный особняк вспыхивает ярким оранжевым пламенем. Я ахую кусаю нижнюю губу, так как теперь все выглядит крайне жутко. Смотрю на наш маленький домик, на постройки, все они охвачены неистовым ревущим пламенем, но нет ни дыма, ни запаха огня и горения. Перевожу взгляд на Михалкорха, Корха, на него больно смотреть. Его лицо будто окаменело, в глазах вижу отплески тех воспоминаний, когда он оказался в плену огня и сильно пострадал. Он будто вновь переживает те страшные минуты. От особняка начали отваливаться темные куски камня. Но не долетали они до земли, а пеплом рассыпались в воздухе. Жуткое это зрелище и душераздирающее. Ну вот, особняк, и все постройки отпылали. Все строения сами собой начинают на глазах восстанавливаться, правда, будто с огромной неохотой. Будто кто-то большой только-только пробудился от долгой спячки и заниматься работой совсем не желает, а надо. Смотрю, как трещины сходятся и исчезают на глазах. Со скрипом и стоном выравнивается особняк. Устанавливается крыша, появляются окна, целые и невредимые. Небольшое отступление от автора. Лера и Михалкорх заранее принесли в дом все нужные стройматериалы. Новую черепицу, окна, паркет, обои, штукатурку и так далее. Само собой, новое ниоткуда не взялось. Но какие-то старые вещи, само собой, конечно, восстановились благодаря магии. Сами собою сливаются воедино разрушенные куски камня, дикие ветви агрессивные живики отваливаются от зданий и с глухим ударом обрушиваются на черно-серую землю. Не знаю, сколько проходит времени, пять минут, десять ли минут, а может, час или вся вечность, но перед нами уже не полуразрушенный дом с обваленными башнями, дырами в крыше, пустыми глазницами окон без стекол и видавшими виды дверьми, Перед нами уже не тот дом, который еще недавно выглядел так, будто от него откусили здоровенные ломоть. Теперь это статный, чистый, словно заново отстроенный роскошный особняк. «Не верю своим глазам», — произношу шепотом, словно боюсь спугнуть это чудо, будто громкие звуки разрушат волшебство и все обратно превратится в руины. «Дом совершенно новый. меньше, ты только взгляни». «Я вижу Лера». Вздыхает он с облегчением и улыбкой. «Дом такой, каким ему был раньше. Тебе нравится?» «Нравится?» — смеюсь я и перевожу взгляд на эльфа. «Твой дом прекрасен. Давай скорее его осмотрим». «Тогда прошу». Указывает он мне ладонью, чтобы шла вперед. Мы поднимаемся по идеальным ступеням, без щербин, сколов и потертостей. Открываем двери. Никакого скрипа или стона не издают дверные петли. Атмосфера в восстановленном доме совершенно благодатная. В нетерпении мы проходим по дому. Я впереди, Михалкорх чуть позади. Сначала обхожу весь первый этаж и не скрываю восхищенных возгласов. «Бог мой, какая мебель, посуда, картины! Смотри, Михалкорх, даже твой портрет, который я случайно испортила, снова целый, и невредим». Портрет ранее не находился в этом доме, он висел в летнем домике, поэтому он стоит на полу в холле, прислонившись к стене. И эльф лишь посмеивается над моим удивлением. «Ты реагируешь на магию, как ребенок, впервые с ней столкнувшийся», — говорит Михал Корх. «Для меня это чудо из чудес», — с улыбкой отвечаю ему. Потом мы проходим по второму этажу, по всем комнатам, поднимаемся мы в башню, лабораторию эльфа, посещаем купальню. Все так красиво, не могу не от своей радости и восторга от увиденного. Когда мы проходим по всем комнатам, помещениям, коридорам и залам, возвращаемся на первый этаж. Задерживаемся в обеденном зале, глядя на массивный стол, на хрустальную люстру с мягким освещением, что висит над ним. Смотрим на огромный камин, кресло с банкетками для ног подле него, пустую серебряную посуду на кофейном столике. Глядя на всю эту роскошь, я произношу. Здесь очень красиво, Михаил Корх, так красиво, что дух захватывает. Я слышу в твоем голосе «но», — усмехается он весело. Это так вздыхаю я. Но в нашем маленьком домике так уютно, там мило все. Правда, окна не хватает. Потому что там началась наша с тобой совместная жизнь. Здесь тоже будет уютно, если ты возьмешь этот дом в свои нежные, но цепкие ручки. Ты не возражаешь, если я постепенно начну вносить какие-то изменения в архитектуру и дизайн дома? Интересуюсь темным голосом и накручиваю на указательный палец черный шелк его волос. «Делай, что пожелаешь», — говорит он с очаровательной и счастливой улыбкой. «Можешь полностью снести этот дом и построить новый?» «Вот уж нет, мне этот нравится». Тем более, этот дом — часть твоей истории, часть твоей души, Михалкорх. Я сейчас еще думаю, что и менять ничего не стану. Лишь добавлю немного деталей от себя, чтобы обозначить, что теперь это и мой дом тоже. Забавно. Я вижу свой дом таким, каким он был когда-то. Величественный, богатый. Здесь все мне так знакомо. Запах дерева, интерьеры. Я знаю, здесь все до мелочей. Ничего не изменилось. Единственное. Изменился я сам.